Часть третья. Богоборец. Глава 1. «Еще по одной!» — предложил Николай. «Давай!» — согласился Фома, пододвинув пиалу. «Лей, не жалей!» Николай не жалел. Чего ему было жалеть самогона, когда аппарат действовал бесперебойно и сырья было в досталь? А уж угостить феодала сам Бог велел кто бы еще приволок Николаю бак и змеевик». После возвращения из королевства Фома запил. Радушный хозяин бывшего автандилова оазиса сему не препятствовал, совсем наоборот. Очень медленно, но верно оазис приходил в упадок. На засеянных автандилом полях дружно зеленели и собирались колоситься молодые всходы, все еще радовал глаз вид чайных кустов и виноградных лос а что до сорняков на запущенном огороде, то хозяину виднее. Ему здесь жить. Фома больше не делал замечаний, не грозился выселить бездельника и не выкручивал рук. Он еще ощущал себя на что-то годным сразу после возвращения. Два дня он то отлеживался, то кувыркался в постели с Бриджит, потом вышел в обычный обход. Заглянул к Борьке, не застал, перебросился парой слов с раздраженной Оксаной, и продолжил кружение по Феоду. Выспал и принес Пурволайнинам давно заказанную обувь. Навестил Юсуфа, Джорджа и Гвида. Отдохнул душой в компании Георгия Сергеевича, заодно снабдив его провизией. Обошел, никого не встретив, точки выброса. Казалось, жизнь вновь катится по привычным рельсам. Если бы кто-нибудь стал утверждать, что Феодал сломался, Фома дал бы клеветнику в ухо, Треснуло что-то внутри. Это да, не более. С кем не бывает. Но трещины не зарастают лишь на глупом камне. Человек прочнее. Он выспал себе новый джентльменский набор вместе с новеньким рюкзачком и новой одеждой. Потом еще раз наведался на спину крокодила и долго наблюдал в бинокль за тем, что происходит на западе. Ничего достойного внимания там не происходило. Во всяком случае, пока ничего. После спины крокодила он обошёл южные оазисы и на четвёртый день вышел к восточной границе, к Аазису Патрика, намереваясь погостить у него минимум сутки. Вместо Патрика он встретил там совершенно растерянного Борьку и окаменевшую от горя Джоан. Патрика не было. И вот тогда-то произошёл окончательный надлом. Фома сидел в хижине и тупо слушал, как всё случилось. Терапевтическая ругань феодала не подействовала на упрямого ирландца. Идея пивоварения не соблазнила его. Устав жить, Патрик не стал мылить петельку. Он просто ушел из оазиса, сказав жене, что намерен взглянуть на посевы. И не вернулся. Идеальный способ покончить счеты с жизнью, избежав греха самоубийства. Зачем делать самому то, что можно доверить плоскости? Как оказалось, Борька уже успел разыскать в песках следы, предположительно оставленные Патриком, и прошел по ним сколько мог. Его остановило такое скопище ловушек, что перед ним спасовал даже этот адреналиновый наркоман. Ученик зябко ежился, рассказывая подробности шепотом, чтобы не услыхала Джоан. Ее наперебой пытались обнадежить. Патрик еще может вернуться. Он жив, он одумается. Не Фома, Ни Борис, ни, пожалуй, Джоан в это не верили. Вот тут-то и заклинило. Фома еще помог Вилли и Сой перебраться в более просторный и богатый родительский оазис, а потом направился в спальню, где первым делом выспал змеевик и бак. Вонючий самогон все же лучше вонючей браги, а главное — гораздо крепче. Борьку пришлось отшить простыми русскими словами, чтобы не цеплялся и не мешал. Фома не желал его видеть. Он и к Николаю шел без большой охоты, но не пьянствовать же в одиночку. Да и негде. Источники воды бывают холодными и горячими, минеральными и почти дистиллированными. Нет среди них только спирт содержащих. — За что вмажем? — вопросил Николай, держа пиалу на весу. — Сейчас я тебе по носу вмажу, — угрожающе прогудел Фома. Чтобы я этого больше не слышал. Вмазать, дёрнуть, залудить. Есть жидкость, её пьют. Вот и всё. — Лады, за что выпьем? — За что хочешь. — Тогда... тогда за здоровье. — За чьё? Э, — За всех. — За всех сам пей, — отрезал Фома. — А я просто так выпью, без тоста. — Тогда за твоё здоровье провозгласил Николай и выпил, не дерзнув чокнуться. «Если оно мне еще понадобится», — добавил про себя Фома и тоже опрокинул в себя самогон. Скривился от мерзкого вкуса, сдержал тошноту, задышал. «Закуска где?» «Нету закуски», — развел руками Коля. «Съели закуску, петух тебя затопчи! Ты ж последнюю лепешку и съел! Еще утром!» «Поговори у меня!» Николай сконфуженно хрюкнул и перечить не посмел. Начальство он побаивался, тем паче начальство было не в духе. От выпитого феодал только мрачнел. Иногда он начинал хрипло петь, но ни одной песни не довел дальше второго куплета. Оборвав на полусловие, рычал, сжимая кулаки, и лицо его становилось страшным. Николай маялся, не зная, как ему вести себя в случае драки. Отмахиваться кулаками — или спасаться бегством из собственной хаты. Менталитет русского мужика голосовал за первое, здравый смысл подсказывал второе. «Налей еще!» — деревянным голосом потребовал феодал. «И воды принеси. Запить». Николай выполнил требуемое. Принес даже с огорода маленький смезинец, огурец в колючих пупырышках. Закусь, мол, дорогому гостю, огурчик. Жаль, не солененький. Огурчик оказался горьким, это Фома помнил точно. Зато все остальное, что случилось с ним в тот день, напрочь выпало из памяти. Хотя, наверное, не случилось ничего особенного. Ну, пил. Ну, мрачнел все больше. Наверное, говорил невнятные слова, угрожая кому-то страшной местью. Пугал николай и снова пил тошнотворную жидкость. А, наплевать. Главное, не допился до смерти. Выжил. Очнулся он днём и удивился тому, что спит не в хижине не на лежанке. Оказывается, он спал в выкопанной автондилом ванне, погрузившись в воду нижней частью туловища. Верхняя часть лежала на грунте, и на зубах скрипел песок. Пошевелив руками, Фома понял, что они крепко связаны. Другой конец верёвки был принайтовлен к валяющейся в трёх шагах деревянной колоде. Кажется, вчера никакой колоды здесь не валялось. Но понятно. Николай притащил колоду и привязал феодала, чтобы тот не погиб позорной смертью, захлебнувшись по пьяне. Надо думать, к тому моменту феодал отличался от колоды только тем, что мог утонуть. Нет, передвигаться, наверное, тоже мог. Николай мог бы принести на горбу колоду, но наверняка поленился бы тащить пьяного для протрезвления в водоем. По мнению нормального русского мужика, никакое начальство того не стоило. Пусть спит, где упала. Лакеев нет. Временами накатывала тошнота, но голова, как ни странно, не разламывалась. Наверное, организм втянулся. Зато жутко хотелось пить и почему-то знобило. До Фомы не сразу дошло, что вода в ванне непривычно холодна. Пошарив вокруг мутноватым взглядом, он постиг причину. В ванну всегда впадало два ручья, холодный и горячий. Кто-то запрудил канаву, отвечающую за сток воды из горячего источника. «Николай?» Вряд ли. Не его стиль. Кто-то либо глупо пошутил, либо откровенно издевался над нетрезвым владыкой здешних мест, либо добивался скорейшего пробуждения феодала. Нет, точно не Николай. Чистая холодная вода дразнила. А не достать ни руками, ни ртом. Фома напряг мышцы, пытаясь подтянуть к себе тяжелую колоду, и не подтянул, зато выволок на берег себя самого, грязного, похмельного и злого. Попытка освободить руки или отвязать веревку от колоды успехом не увенчалась. Пришлось тащить колоду волоком. Выбираясь, он намутил в ванне, зато холодный ручеек остался чистым. Фома утолил жажду и справился с приступом дурноты. «Пройдет». «Но какие остроумцы, а? Привязали. Ещё бы колушку, как к козу». «Эй, умники!» — заорал он. «Живо на выход!» Из хижины вышел Борька. Но с этого и следовало ожидать. Паразит. Сейчас ещё ухмыльнётся. Против всех ожиданий ученик и не думал веселиться. Проворно развязал узлы и спросил только одну. «Очухался?» Но кивнул Фома, насторожившись. Борька выглядел непривычно серьезным. «Тогда пошли. И поскорее. Одному мне не справиться». «Что еще стряслось? С кем?» «С Георгием Сергеевичем». Чистить одежду Фома не стал, и грязная корка, подсохнув, крошилась, отваливаясь кусочками. Шли быстро. «С трех сторон завесы», торопливо объяснял Борька. «Возникли вдруг? Я сперва даже не поверил. А с четвертой стороны там такое...» Не пройти, короче. Все ловушки, какие есть. Еще новые какие-то. Я таких и не слыхивал. Одному не пройти точно. Вдвоем разве что. И то не факт. Воды у него что, совсем нет? Так я же и говорю. Высох источник. Кранты теперь оазису. Я пришел, старик пить просит. Ну, отдал я ему свою фляжку. Там и было-то всего на три глотка. Вижу, уводить деда надо. В другой оазис. Еще вижу, без воды дед не дойдет. Ну, я, значит, потопал дынь искать. Есть там поблизости одно место. Нашёл, иду обратно, пять дынь тащу. И здрасте. Уже не пройти. Я уж и так, и это, и по-всякому дохлый номер. Тогда я ноги в руки и за тобой. Как узнал, где я? Легко. Видел, как ты, змеевик, выспал. А дальше всё понятно. Что, где и с кем. Догадливый. На том стоим. Ты не стоишь и не бежишь. Ты тащишься. Дай-ка лучше я вперёд пойду. — Нет, тебе рано. А прибавить я могу. — Тогда прибавь.